На обратный путь Бугров дал Сергею своего гнедова с подпалинами жеребца. — Добрый конь, — сказал Бугров, ласково потрепав жеребца по черной лоснящейся гриве. — дамчит тебя часа за четыре, ежели задницы своей не пожалеешь. Бугров дал Сергею письмо на имя краевого съезда. — Я хоть и не делегат, но в совещательном голосе поди не откажете. Сказал он и по-простецки, но в то же время необыкновенно хитро подмигнул Сергею. Позвал Катю и продиктовал ей. Краевому съезду советов. Советов пиши с большой буквы. От имени бойцов, приангарского партизанского отряда и лично сам вношу предложение главнокомандующим всеми военными силами Северо-Восточного фронта поставить товарища Вепрева, Демида Евстигнеевича, как заслуженного боевого командира и преданного делу революции. Командир приангарского партизанского отряда Бугров. Подписал и сказал Кате, у которой после отъезда Бруми сохранилась самодельная печать отряда. Припечатай для верности. Сергей велел Палашке под нагрудным карманом гимнастерки пришить еще один изнутри. Ежели понадобится, добавил Бугров, передавая письмо, скажи там прямо: Бугровский отряд другого главнокомандующего не примет. Это я на случай говорю, ежели вдруг митрофаны забузят. Не позволим. Будем в надежде. Еще вот что скажи, Брумису. Пущай, как кончится съезд. отпустит тебя в отряд. Ширков не жилец, не сегодня, так завтра. Без помощника нельзя, отряд растет, пора за Белоголового браться. Палашка обрадовалась. Братка насовсем приедет. Вот спасибо Николаю Михайловичу. И спросил Сергея. — К Лизе съездишь? — Съезжу, сеструха, обязательно, — успокоил ее Сергей. — Но в добрый час, — сказал Бугров, — Протягивая руку Сергею, и вдруг прервал сам себя. Нет, погоди. А Гнедова то как же? Полагея, беги за Корнюхой Рожновым. Срочно ко мне, в полный боевой. И, отвечая на недоуменный взгляд Сергея, пояснил. Жеребца обратно приведет. И ехать вдвоем веселее. Сергей улыбнулся, вспомнив Корнюхину рану. А доедет он верхом? Бугров, не знавший о деликатном ранении Корнюхи Рожного, удивился. — Ты что, забыл? Он у Перевалова в конной разведке. Только вернулась Палашка, как следом за ней прискакал Корнюха. Грузно спрыгнул со своего рослого мышастого Мерина и отчеканил. — Прибыл по вашему приказанию. Сергей только подивился его расторопности. — Видать, в пользу пошла парню служба во взводе конных разведчиков. — Поедешь с Сергеем в Большей Лимское, сказал Бугров. — Дождешься там, покуда съезд пройдет. Пущай Брумис, мне все отпишет в подробности. И жеребца приведешь. — Палагея, дай им хлеба на дорогу. Да глянь там на ходики, сколько время. Сергей вынул часы. — Без десяти минут шесть. Бугров узнал часы. — Те самые? — Те самые. — Кони у вас обоих добрые. К полудню доедете. — Я теперь опытный кавалерист, — улыбнулся Сергей. — Десять минут рысью, пять шагом, пять в поводу. Бугров пренебрежительно махнул рукой. — Это ежели на обозной кляче. А у вас кони, только бы поясница выдержала. Корнюха сделал вид, что не заметил усмешливого взгляда Сергея. Кони были добрые. Корнюха вынослив и еще более терпелив, а Сергею пришлось туго. Он крепился сколько мог. Не отдохнувшая от ночного марша поясница, ныло все сильнее. И Сергей, кося глазами на Корнюху, стал уже незаметно опираться рукой на переднюю луку. Но и это не шибко помогло. «Запалим коней», — сказал он, и первый придержал своего ходка, рысившего жеребца. Корнюха не стал спорить, остановил мышастого и спешился. «Шагом, а потом уж по поводу, заметил Сергей. «Сказал тебе, Николай Михайлович», — возразил Корнюха, — «слезай». Конь скорее отдохнет, потом опять на рысях пойдем. Эдак-то быстрей будет?» Гнедой жеребец отличался сварливым нравом, и корнюхе пришлось идти не рядом, а в нескольких шагах позади Сергея. Получался не разговор, а перекликание. К тому же Сергей был занят своими мыслями. Сердце щемило от сознания, что он с каждым шагом удаляется от Лизы и Кузьки. которые так ждут его и которому он так необходим. По все дни в тоске, он знал, что это не пустые слова, довез бы корнюха пакет, а самому скакать в вороновку. Кузька в жару все тебя кличет. И словно в увидел перед собой разметавшегося в горячечном бреду сына, услышал слабый невнятный стон, Сорвавшийся с пересохших, потрескавшихся губ. Сынок, кровинка моя, доведется ли увидеть? Седай, Сергей Трифонович, а то прошагаем всю дорогу. Зачем было командирова жеребца брать? Да, ехать, ехать быстрей. Может, сегодня решится все на съезде. Попросить на отлучку дня три, и сегодня же в ночь. Кажись, есть там прямая дорога через перевал. Ехали крупной рысью с короткими разминками. И Сергей даже глазам не поверил, когда, поднявшись на очередной взлобок, увидел черневшую в лощине гать. За два часа с небольшим одолели половину пути. — Приляк отдохни, — сказал Корнюха. — Я присмотрю за конями. — Боюсь, разморит хуже, — возразил Сергей. Но усталость брала свое, лег ничком и, подперев голову кулаками, выгнул изнывшую спину. Чтобы не склоняло в сон, закурил. Корнюха, не успевший позавтракать, достал из котомки ломоть хлеба и кусок сала. Разослав на земле трепицу, разрезал хлеб и сало на равные доли. — Я сыт, — отказался Сергей. — Один управлюсь на здоровье. — Сергей Трифонович, а про пушку тебе, командир, говорил? — Про какую пушку? — Которую ты сам отливал. Достали мы ее? — Когда достали? — Третьего дня привезли. Как вы уехали с Владимиром Янычем, мы в тот же день подались в завод. — Ты ездил? — Я. — И еще кто? — Перевалов. — И еще трое из нашего взвода. — Все целы вернулись? — Все. — В заводе нету беляков. Белоголовый всех в Братск согнал. Опасается нашего отряду? Сергей рывком приподнялся и сел на траву. — Нет, говоришь, в заводе беляков? Один взвод стоял, и тот дён десять как ушел. Сергей с сожалением покачал головой. За это бы время пол дюжина пушек отлил. Корнюха неожиданно рассмеялся. Только с уговором, чтобы не топить в пруду. Ты знаешь, хватили мы с ей мурцовки. Ты еще сказал тогда, запоминай, ребята, от берегу двадцать шагов против кривой березы. А там две кривых березы, пес ее знает против которой. Санька говорит, ты самый длинный, полезай в воду, а вода холодная, как в колодце. Отмерил двадцать шагов, потоптался вправо, влево. Все дно размесил, нету ничего. Полез от другой березы, тоже ни хрена. А Санька кричит с берегу. — Иголка, что ли, ищи, как хлеба ищут. Хоть плачь. Потом уж сообразили. Вода прибыла, зашел еще шагов на десять и наступил на ее. Так нашли, это еще полдела. Пока тащили из воды, все пупы посрывали. Зато теперь и свою артиллерию имеем. Стрелять из нее пробовали? Спросил Сергей. А то, оживился Корнюха. Как вдарили, аж земля загудела. С прицелом стреляли? С прицелом. За место мишени с поповых ворот полотно сняли. Ну и как? Мимо наводчиков нету умелых. После того командир определил армяна Азата и Алёху Парамонова, чтобы постигали орудия. Научится. Корнюха первый заметил всадника. Заросшее лебедой и полынью поле серым заливом вдавалось в глубину леса. Всадник притаился у самой опушки, за желтым пятном березового колка. — В березнике верховой. — Так и есть, — подумал Сергей. — Стало быть, ночью я костер видел. «Не подавай виду! Перевалим бугор, пустим коней вскачь!» Но тут гнедой жеребец, задрав голову, заржал пронзительно и призывно. Из лесу донеслось ответное ржание. Корнюха, не останавливая коня, достал из-за спины карабин, щелкнул затвором. «Ты скачи, а я их задержу!» «Не вздумай!» — сердито прикрикнул Сергей. «Поодиночке нас легче возьмут! Не отставай!» и пустил жеребца в полный мах. На вершине бугра оглянулись. По серому полю от желтого колка к дороге скакали три всадника. — Все трое! — в ярости закричал Корнюха. — Не отставай! — крикнул Сергей. Не было времени объяснять, что трое может быть только часть вражеского разъезда, что нельзя рисковать, когда везешь важный пакет. До леса полем еще версты полторы, успеть доскакать. А если и там засада? Тогда кто кого, живым не возьмут. Сергей расстегнул кобуру, чтобы выхватить наган сразу. Только бы доскакать. Но у беляков кони были свежее. Первый всадник вынесся на бугор, когда Сергей и Корнюха не одолели еще и половины расстояния до леса. Круто осадил коня, спрыгнул, сорвал с плеч винтовку и вдарил с колена раз, другой, третий. Корнюха увидел, как Сергей ткнулся в переднюю луку, потом откинулся навзничь, уронив голову на круп Гнедова. Дальше все было, как в бредовом сне. Рывком задернул коня, подняв его на дыбы. и тут же, падая вместе с ним, едва успел высвободить ноги из стремян и отскочить в сторону. Крепко ударился ничком о землю, но удержал карабин в руках. С трудом приподнял голову. По склону бугра с разрывом сажен в сто распластали в скаку коней два казака. Третий стоял на вершине бугра, вскинув винтовку на руку. Ускакавшего впереди, в оттянутой назад руке, блестела шашка. Корнюха скрипнул зубами. — Не гады. я еще живой. Приложился к карабину и, не поддаваясь сжигающей его ярости, жестокой медлительностью выцелил переднего, упер жало мушки ему в грудь и, ровно как на учение, спустил курок. Казак отчаянно взмахнул руками, шашка взвелась, словно в замахе на удар, и, вырвавшись, отлетела далеко в сторону. Как сползло кулем тело убитого и поволоклось заметнувшейся в сторону лошадью, сминая густую полынь, Корнюха не видел. Он теперь уже с лихорадочной поспешностью раз за разом бил вдогон уходящему на всем скаку второму всаднику. Когда, перезарядив обойму, вскинул голову, казаков на вершине бугра уже не было. И тогда только Корнюха очнулся, вспомнил о Сергее, оглянулся. Дорога до самого леса была пуста. Кляня себя за невольную вину, Корнюха побежал к лесу, даже не подумав, что затаившийся враг может послать ему пулю в затылок. Сергей лежал на дороге недалеко от опушки. Гнедой жеребец, удерживаемый поводом, намотанным на руку, стоял подле него. Корнюха привязал жеребца к дереву и склонился над товарищем. Ему показалось, что Сергей мертв. торопливо расстегнул на нем полушубок и прижался ухом к пропитавшейся кровью гимнастерке. Сергей застонал. Корнюха разделся, снял нательную рубаху, порвал ее на полосы и, как умел, перевязал сквозную чуть пониже правой ключицы рану Сергея. Когда стал поднимать его на коня, Сергей на мгновение пришел в себя. Произнес через силу чуть слышно. Брумису скажи, другого, главного, Бугровский отряд не примет. Письмо!» И снова потерял сознание. До Большей Лимского оставалось меньше часу езды. Но и на этот короткий путь не хватило жизни у Сергея Набатова. Он так и не приходя в сознание, умер. На руках у корнюхи. Председатели Краевого Совета избирали тайным голосованием. Так предложил Митрофан Рудых. В интересах, сказал он, революционной демократии, он опасался, что, голосуя в открытую, делегаты властей не осмелятся поднять руки против кандидата партизан Брумиса, который был единственным его конкурентом. Брумис, конечно, понимал, почему Митрофан ратует за демократию, но не подал и виду, что разобрался в его хитрой механике и даже поддержал предложение о тайном голосовании. У Брумиса не было причин тревожиться. Красноштанов вчера поговорил по душам с крестьянскими делегатами и убедился, что многие из них тоже раскусили митрофана. Каждому делегату выдали по узенькой полоске бумаги. На ней надо было написать или «Рудых», или «Брумис», а в крайности так договорились, или букву «Р», или букву «Б». Васька Ершов выставил на стол свою папаху. В нее опускали бумажки с именами кандидатов. Его же, потому что он шумел громче всех, выбрали наблюдать за ходом голосования. Брумис получил вдвое больше голосов, нежели его соперник. Митрофан Рудых, ошарашенный неожиданным для него исходом выборов, попытался скрыть свое раздражение и досаду, и первым поздравил Брумиса с высоким назначением. Вы теперь, Владимир Яныч, как бы наш рабочий крестьянский губернатор? А жалование какое будет новому губернатору? Спросил кто-то из мужиков. Красноармейский паёк», — ответил Брумис. Примечание: это не художественный домысел автора. В государственном архиве Иркутской области хранятся документы, из которых видно, что ни руководители краевого совета, ни командиры партизанских соединений и полков никакого жалования не получали. Рудых вежливо улыбнулся словам Брумиса. И произнес почти торжественную речь, в которой задним числом благодарил делегатов за то, что доверили ему, сибирскому мужику Митрофану Рудых, быть повитухой новой власти. Подчеркнув, что роды прошли успешно, он радушным жестом передал Брумесу бразды правления. Брумес молча занял председательское место. Ему было не до парадных пустопорожних речей. Он в десятый, может быть, в сотый раз задавал себе вопрос, надо ли было посылать на смерть Сергея Набатова. Судя по извлеченному из камана его гимнастерке, пробитому пулей и залитому кровью письму, надо было. Назначение Бугрова без его согласия могло повести к осложнениям не только излишним, но и пагубным для общего дела. Сергей Набатов погиб на посту, как солдат революции. На войне убивают. Но если бы знал заранее, что поручение можно выполнить только ценой жизни, послал бы и тогда? Нет, не послал бы. И, ответив так, принял вину на себя. Когда Брумис спросил, кому делегаты решат доверить высокий пост главнокомандующего, Несколько голосов враз назвали Бугрова. — И я так думал, — сказал Брумис. — Но вот что предлагает сам Бугров. Он показал всем побуревший от крови лист и прочел письмо. — Какие будут мнения по предложению товарища Бугрова? Васька Иршов выкрикнул что-то о генералах, которых снова сажают на шею. Митрофан Рудых напомнил о молодости лет. Кто-то сказал с глухой обидой, что надо бы своего сибиряка. — Кто хочет выступить против, бери слово, — жестко напомнил Брумис. Наступило напряженное молчание. — Нету желающих говорить против, — сказал Красноштанов. — Голосуй. — Ставлю вопрос на голосование, — сказал Брумис. Товарищ наш, боец приангарского отряда Сергей Набатов, Проголосовал уже своей кровью. Его голос считаю за. Кто за, прошу поднять руку. К вепреву послали нарочного с пакетом и перешли к делам гражданского управления. Обсудили зачитанный Брумисом проект положения о Краевом совете и его отделах. Васька Ершов возмутился, услышав об отделе презрения и труда. Это не совет, а какая-то земская управа. И опять пришлось Брумису терпеливо объяснять. Все, что делала земская управа, будет делать и совет. Разница одна. Земская управа все вопросы решала в интересах богатеев, а краевой совет в интересах фронта и трудового населения. — Агитировай больше! — закричал Васька Ершов. Ну, там финансовый, скажем, отдел, понятно. Без денег, нами не проживешь. А на кой ляд этот еще отдел презрения? Нету больше делов, как всякими богадельными заниматься. Надо же головой думать, рассердился Брумис. Мало у нас стариков, вдов, сирот. Вот после Сергея Набатова жена осталась больная и сын малолеток. Должен кто-то о них позаботиться. Тебя убьют. Должен кто-то позаботиться о твоих близких. Васька Иршов широко ухмыльнулся. — А меня, может, и не убьют. — Живи сто лет на здоровье, — сказал Брумис.